Стюарт Макбрайт. «Ледяной дождь». Читает Иван Литвинов. Фионе. Глава первая. Ему всегда нравились мертвые вещи, их изысканный холод, их прикосновение к коже, густой сладкий запах, который они испускали при разложении, возвращаясь на небеса к Господу. Вещь в его руках была мертвой и совсем недолгой. Всего лишь несколько часов назад она была полна жизни. Она была счастлива. Она была грязной, порочной и отвратительной. Но сейчас она была безупречна. Едва касаясь, он благоговейно положил ее на самый верх кучи вместе с другими. Все они когда-то были живыми, куда-то спешили, были шумными, грязными, порочными и отвратительными. Но сейчас они были с Господом. Они успокоились. Он закрыл глаза и глубоко вдохнул, купаясь в запахах. Одни запахи были легкие и свежие, другие тяжелые и жирные. Но все они были восхитительные. Для Бога так должно пахнуть все, — подумал он, улыбаясь, рассматривая свою коллекцию. Так должно быть пахнет на небесах, в окружении смерти. Губы его растянулись в широкой улыбке. Ему уже пора принять лекарства, но не сейчас. Время еще не пришло. Столько мертвых вещей еще доставит ему наслаждение.